Из этого можно сделать вывод, что Херба Ширмина совершенно чётко со знанием дела использовали в качестве своеобразной запечатанной бандероли для контакта с теми, кто смогут его распечатать при помощи гипноза. Живого человека использовали в качестве посылочки, чтобы передать привет от братьев по разуму в кавычках пытливым учёным. Кто-то рассчитывал на сеанс агрессивного гипноза, на то, что информация и дезинформация, запущенная таким путём, получит ход и пойдёт по официальным научным каналам на самые высокие государственные уровни. И, конечно же, дойдет до самого комитета «Маджистик-12». Возможно, сама комиссия Кондана была создана и финансировалась правительством по инициативе «Маджистика» для каких-то особых целей. Все подлинные результаты ее исследований остались тайны, обществу была лишь брошена кость в виде 800-страничного вывода о том, что изучение НЛО не может быть оправдано надеждой на получение наук и новых знаний. Происходило какое-то психологическое состязание между комитетом «Маджистик» и «Феноменом», какая-то психологическая игра – а рядовой полицейский стал инструментом и жертвой этой игры. 20-й век показал человечеству на примере холодных войн, что информационное оружие – самое мощное. Но еще до этого понимания кто-то уже успешно его применял и таким образом обучал спецслужбы, тщательно отслеживающие уфологические материалы к идее таких методов ведения войны. Участвовали пришельцы, гуманоиды, инопланетяне в земных противостояниях, так же тонко и эффективно, как ламы Агарти во Второй мировой войне. Интересно, что ожидало бы Ширмера, если бы в то время не заседала комиссия Кондона, если бы опытные ученые-гипнологи им не заинтересовались, если бы не было вскрыто в нем это почтовое вложение, давившее на него психику, доводившее его до головных болей и мани преследования. Скорее всего, он стал бы пациентом психиатрической клиники с диагнозом шизофрения – расщепление психики. Лечащий врач зафиксировал бы еще один случай с галлюцинацией с летающей тарелкой – И еще одним подтверждением стало бы больше в теории тех, кто считает контакты НЛО-следствием шизофрении. В данном случае причину болезни путают с самой болезнью, меняя их местами и логичен вопрос. Сколько еще среди пациентов психиатрических клиник может быть потенциальных хербов-ширмеров, носящих свой тяжкий груз, о котором никто не догадывается, которому никто не верит и который еще глубже загоняет внутрь лекарствами? Вместе с абсурдностью некоторых деталей состоявшегося воздействия на человека врачи, подходящие к этому явлению поверхностно, выбрасывают сам факт воздействия, то есть причину заболевания. Конечно, такое явление не может нести в себе ничего хорошего, тут и не пахнет никакой системой космического баланса. Например, в 60-х годах в Америке произошла такая история. Молодой человек по имени Фред Эвенс однажды ночью ехал в машине со своей девушкой. Неожиданно над ними завис большой дискообразный объект. Он преследовал их какое-то время, и вроде бы происшествие СНЛО на этом кончается. Но оно имело продолжение в обычной жизни, никак не связанное с летающими тарелками. Фред Ахмед Эвансон занялся уфологическими и астрологическими исследованиями. В 1967 году он объявил себя пророком и предсказал крупное волнение среди негров, сам он был тоже негром. Весной 1968 года он переезжает в Кливленд, штат Огайо, и основывает там общество под названием Новая Ливия. В ночь с 22 на 23 июля несколько хорошо вооружённых снайперов в одетах в африканские национальные костюмы открывают стрельбу на улицах города. Прежде чем полиция сумела их обезвредить, они успели убить 10 и ранить 11 человек. Главарём банды убийц был Фред Ахмед Эванс. 5 ноября 1957 года федеральный закупщик зерна Ренгуль Шмидт в окрестностях города Керн, штат Небраска, повстречал пришельцев, говоривших на его родном немецком языке. Серебристо-дирижабле опустился неподалёку на поле, у машин Шмидта заглох двигатель. Заинтересованный очевидец подошёл к объекту.